Глава 6. Ночь с рейном не принесла последствий. Спустя неделю начались месячные, и я вздохнула спокойно. Я очень люблю детей, но хочу их от любимого, которого теперь уже нет. Месяц прошёл с тех пор, как я сбежала с корабля пиратов. Знахарка представила меня в селении как свою дальнюю родственницу, которую прислали ей в помощницы набираться опыта, и никого не удивляло, когда видели нас вместе в лесу. Вот только это не она меня А я её учила, рассказывая, как можно использовать ту или иную травку, расширяя знания. Жизнь в доме из Эли текла размеренно, спокойно, но не скучно. Я точно окунулась в детство, когда вместе с мамой училась слушать растения, изучала их пользу и вред. В доме было всего две комнаты, в одной мы разбирали растения, готовили, там же знахарка принимала тех, кто приходил за помощью, а в маленькой стояли две узкие кровати — Сильно пахло травами, которые висели под потолком. Там же я пережидала уход очередного пациента. И Зель после раздумий посоветовала мне пока что не показываться на глаза приходящим с побережья людям. Орлиса. Жители деревни люди простые. До пиратов им дела нет. Но пришлым они не верят. Хоть и приезжают сюда за помощью и ссорятся со мной им не с руки. Но если пираты пообещают за тебя награду, то могут соблазниться деньгами. или тем, что посулят в награду за поимку. Кизель действительно яздила много народу. Она считалась хорошей травницей, и её настойки с мазями пользовались спросом. Даже особо предприимчивые местные с побережья закупались у неё, а потом перепродавали товар пиратам. К словам насчёт награды я отнеслась скептически, ведь ясно дала понять капитану, что выкуп за меня не получишь. Зачем ему деньги тратить? Вряд ли, пробормотал я. Да из чего Рейну усердно искать меня? Своё он получил, должен успокоиться. У такого наверняка женщин сотни, и большая часть готова подарить более изысканные ласки, чем мои. Тем не менее, к совету Изелли я прислушалась и сидела в спальне, когда к ней приезжали. Гости пребывали в основном днём с обычными просьбами. Чаще всего требовалось средство для остановки кровотечения да от кашля и жара. Пару раз являлись девицы, по виду которых я сразу поняла, они с побережья. Девицы брали склянки от женских болезней и торопливо уходили. После них на столе, между разложенными травами, оставались горстки серебряных монет. А разок я услышала, как Изель расспрашивает о девушке по имени Дари, так звали её дочь. После ухода гостей знахарка долго сидела за столом, сгорбленная, резко постаревшая. Что случилось? Я участливо обняла ее за плечи, присаживаясь рядом на лавку. Сказали, что увез какой-то моряк мою Дарри. «К берегу же пристают не только пираты», — осторожно проговорила я. «Вы сами же упоминали, что и торговцы приплывают. Она могла уплыть с кем-нибудь из них». Я первое время думала, как бы выбраться с острова, и воспрашивала подробности у Изель, но потом решила не рваться на поиски приключений и задержаться здесь. Уверена, что на суше шпионы Дерриана уже ищут меня во всех портах. Легче затеряться на острове, который в стороне от торговых путей. Тут нет таможенной службы, а для окружающих достаточно слова знахарки, чтобы больше не лезть с вопросами. "Да, ты права", как будто успокаивая себя, произнесла она, но на сердце неспокойно. Здесь бы я могла ей помочь, а вот теперь где её искать? Вы Поссорились, осторожно поинтересовалась я. До побережья, по острову сутки пути. Не такое огромное расстояние, чтобы приехать попрощаться, если собрался уезжать. До этого мы о её дочери не говорили, но я видела, что Изель переживает за неё. Глупо всё так вышло. Не лежала у неё душа к знахарству, а я попрекала. В лес со мной не любила ходить, травы собирать не помогала. Я в лес, а она больше наряжается, чем дело по дому делает. Думала замуж ее отдать да куда-то. Местные парни ей не по нраву. Больше хвостом перед приезжими крутила, да еще дурочка заглядывалась на наряды и украшения у женщин с побережья, что ко мне приходили. Вот и убежала из дома за красивой жизнью, пожелав мне тухнуть в нашем болоте. Денег половину из отложенных у меня взяла без спросу. Я вначале злилась, теперь думаю, что хорошо, пригодятся, если что. Куда они мне? тяжко вздохнула Знохарка. И правда, Изаль была неприхотлива. Возле дома разбит огород, в котором я ей помогала, с удовольствием возилась в земле, вспоминая детство. Из мяса местное время от времени что-то приносит в обмен на лечение. Вырученные деньги, она все скрупулёзно откладывает до последней монеты, на себя ничего не тратит. Вот видите, всё у неё будет хорошо, успокаивающе произнесла я. Если что, сможет вернуться. Да, кивнула Изаль, беря себя в руки и повторила. Да, да и вернётся. Но после этого разговора она внутри как будто потухла. Оживала только, когда мы с ней в лес ходили. Наверное, Эзель стала еще одной причиной, почему я не хотела никуда уезжать. Она помогла мне без раздумий, и я не могла ее бросить в тяжелый период жизни. Да мне и самой требовалось время, чтобы залезать в душевные раны. Простая жизнь в селении идеально подходила для этого. Недаром мой народ считается частью природы. Я только сейчас поняла, как угнетающе действовала на меня жизнь во дворце со своими правилами и ограничениями. Не зря я так любила... походы, и с ностальгией их вспоминала. Там я была вольной птицей. Ночь, проведенная на лоне природы, мне милее самой мягкой постели во дворце. Его стены давили, пусть я этого и не осознавала раньше в полной мере. Сейчас же я расцвела, находясь в родной стихии. Природа напитывала меня силой, и я, как трава весной, тянулась к солнцу. Исчезла бледность кожи, Так ценимые у высокородной знати. Много находясь на солнце, я загорела и уже практически не отличалась от местных жителей. Вот только свои рыжие волосы тщательно прятала под платком, повязывая его на манер вдов и замужних женщин. Местные практически все были темноволосые, и я не хотела привлекать к себе внимания. Девушки здесь ходили с распущенными волосами или заплетали их в косы. Когда особо любопытные поначалу спрашивали, не замужем ли я, отвечала, что потеряла жениха. Люди сочувствующе кивали, а для меня и правда, Дерриан как будто умер. И пусть внутри до сих пор ещё всё болело, но уже не было выжженной пустыни в душе. Жаркий южный климат отогревал меня, и я оживала. В последние годы любое моё желание предупреждали слуги. А здесь я всё делала сама. Но труд не пугал, напротив, приносил удовлетворение. Я с одинаковым удовольствием убиралась по дому, возилась в огороде, ходила к ручью или в лес за травами. Здесь, на зелёном острове, я ощутила себя как никогда свободной. Лишь сковывающие мою силу татуировки доставляли дискомфорт. Пирату загадочным образом удалось сбалансировать их, но эффект оказался недолговечным. Временами кожа под татуировками как будто зудела, и потоки не до конца скованной силы внутри меня начинали шалить. В такие дни я стала готовить себе успокаивающие отвары, жалуясь изель на бессонницу. Бессонница действительно мучила, но не только из-за магии. Проклятый пират заставлял просыпаться среди ночи со стоном на губах. Изель думала, что меня мучают кошмары, но не они были причиной румянца на моих щеках. Странно, но такие сны на время утихамиривают зуд татуированной кожи. Я их вроде и ждала, и в то же время проклинала, злясь на себя, что не могу выкинуть Рейна из головы. "Гарлиса, смотри, кого я встретила", окликнула меня знахарка. Я разогнулась над грядками, вытирая с алба выступившую из-за духоты испарину, и оглянулась на её голос. Изыль вернулась из леса не одна. Позади неё возвыжался на целую голову и лай. Местный парень с редкими для этих мест русыми волосами По слухам, его мать вернулась с побережья к родителям беременной, нагуляв сына от заезжего моряка. Это не помешало ей выйти замуж за вдовца и родить ему ещё пятерых детей, но Элай был как белая ворона в семье. Изаль говорила, что он хочет уйти на побережье, попроситься на корабле матросом. Пока его держит то, что младшие братья ещё не подросли и никому будет помогать семейству. Сам же он один из лучших охотников. Вот и сейчас вернулся с добычи. На поясе висели несколько тушек птиц. "Здравствуй", кивнула я парню. Мы были ровесниками и сталкивались уже, перекидываясь парой слов. А его младший брат Саиль заявил, что возьмёт меня в жёны, когда вырастет. Я поразила воображение мальчишки, попав из луков в цель. Детвора тренировалась, стреляя из самодельных луков, а я не смогла пройти мимо и попросила попробовать, вспомнив детство. "Смотри, что он нам принёс". Изель достала из корзины тушку птицы. Благодаря им, улыбнулась я. — Встреча с вами приносит удачу. Силки сегодня полные, так что не стоит благодарности, — ответил с добродушной улыбкой парень, но взгляд его так и норовил скользнуть по мне вниз. Проследив за ним, я укрыла оголенные ноги, выдернув край красной юбки, подоткнутый под пояс, чтобы не мешало работать. — Заходи, выпей прохладного освежающего отвара, — пригласила Изель. И лай пошёл с ней к дому, косясь на меня, а я схватила вёдра. Схожу за водой, дома мало осталось. Давай провожу, предложил лай, мигом разворачиваясь, подходя ко мне. Да я же быстро. И всё же у меня мягко, но настойчиво отобрали вёдра. Иэль спрятала улыбку, поглядывая на нас. В селении воду носили женщины, и поступок парня был серьёзной заявкой на ухаживание. Я бросила немного растерянный взгляд на знахарку, но та, посмеиваясь, нас напутствовала. «Идите, а я пока птицу ощиплю». После такого упираться дальше было неудобно. Элай же вроде нам подарок принес, и я пошла с ним, мысленно уговаривая себя, что парень просто любезен. «Я здесь новый человек, и ему интересно поболтать со мной, но память...» Услужливо подсовывала моменты наших прежних случайных встреч, и я вдруг поняла, что в последнее время как-то слишком часто с ним сталкивалась. Как тебе у нас привыкла? начал разговор Илай, направляясь в сторону леса. Местные женщины предпочитали ходить к ручью поблизости от селения, но мне нравилось забираться чуть дальше, вверх по течению через лес. Там я нашла небольшой водопад среди камней, и можно было заодно ещё умыться и освежиться. Расылай выбрал этот путь, значит, заметил, куда я хожу за водой. Надеюсь, мне не пора беспокоиться. Вот только поклонника не хватало. Да, привыкла. Как будто здесь и жила. А откуда ты напомни? Далеко отсюда, извини, не хочу говорить о прошлом. Это из-за погибшего жениха ты поэтому платок носишь? Да. Но жизнь продолжается. Может, стоит оставить печаль позади и начать на новом месте всё заново? Может? Но для этого нужно время. Я потому сюда и приехала. А ты, я слышала, планируешь уезжать? Сменила я тему. Да. Хочется посмотреть мир. Хорошо бы попасть на торговое судно или к ловцам за удачей. Но тут уж надо капитана выбирать. Например, к морскому демону Вопрос сам сорвался из языка, и парень искренне рассмеялся. «Сразу видно, что ты не местная. Даже у нас знают, что к морскому демону попасть нереально. Это как приручить нарра или схватить за рога высшего демона». На мой удивленный взгляд, Илай пояснил. «С ним плавают лучшие из лучших, настоящие морские волки. Он колдун, и корабль у него заговоренный, как и команда». «Так уж заговоренный», — хмыкнула я. «Корабль как корабль, и команда у него обычная». Мне вспомнились два типчика, которые воду таскали для купания. Пираты обыкновенные и невоспитанные. Да откуда ты, если о нём не слышала? удивлённо воскликнул Илай. К сожалению, я с ним даже слишком близко знакома, с неудовольствием подумала я. И кажется, у Рейна есть почитатель. Прости, я просто не верю во всё, что люди болтают. А на какой корабль ты хочешь попасть? Парень принялся перебирать названия судов, что заходит к ним. перечисляя плюсы и минусы. Я отметила, что к выбору он относится обстоятельно. Если так, то у него может и получиться. Явно не собирается лезть на обум, лишь бы уплыть с острова. Ты столько знаешь о судах. Откуда? Иногда вожу товар на побережье, прислушиваюсь, что в тавернах говорят, что сами моряки рассказывают. За разговором мы незаметно подошли к ручью, и Лай наполнил ведра. Но уходить не спешил. Поставив их на берег, подошёл к водопаду и умылся. Провёл петернёй по волосам, откидывая их назад. Знаешь, опытные моряки говорят, что на берегу обязательно должны тебя ждать. Никакой шторм не страшен, когда есть ради кого жить, задумчиво произнёс он, а потом мыско собросил взгляд на меня. Так у тебя с этим проблем нет? Столько братьев и сестёр да ещё мать, простодушно произнесла я, сделав вид, что не поняла намёка. Это всё не то. Хочется, чтобы на берегу тебя ждала особая девушка. Знаешь, не обязательно. Ты молод, и понятно, что тебе хочется посмотреть мир. Лучше не быть привязанным к одному месту. Тогда ты волен шагать куда хочешь. Вдруг особенная девушка ждёт тебя на неизведанных землях. Зачем давать обещания кому-то, когда не знаешь, что ждёт тебя впереди? Так ты не прославишь обманщиком и не разрушишь ничьих надежд. А если поймёшь, что "Да единственное осталось дома, тогда всегда можно вернуться", весело ответила я. Было видно по парню, что наш разговор свернул не туда, куда бы ему хотелось. "Идём? А если она не дождётся?" подхватывая вёдра, выказал опасение он. "Если твоя, дождётся", авторитетно заявила я. Думала, что илай все понял и сосредоточится на своих мечтах о путешествиях, но нет. Через день Он пришёл к нам поделиться уловом рыбы.